Глава 11. Ханна. Наш техник, Макс, в студии с умницей шлифует запись, когда я приезжаю туда, чтобы забрать свой жесткий диск. Свита расположилась на кожаном диване и смотрит какое-то научно-фантастическое шоу на ноутбуке. Я хочу просто взять диск и уйти, но когда слышу приятный риф в кабинке, не могу не втянуться. Умница у микрофона читает с телефона несколько строк, тогда как Макс подбирает новый микс. «Что думаешь?» — спрашивает он, подзывая меня к себе. «Придумал это вчера вечером, когда мы смотрели на краю вселенной. Видел этот сериал? Это улёт!» «Мне нравится эта свободная рифмовка», — говорю я. «Но что, если мы перенесём этот отрывок во второй куплет, а первый отрывок в новый бридж?» Макс на минуту выходит, пока мы закапываемся в текст песни. «Как всегда, мы с умницей поглощены процессом настолько, что я не сразу замечаю фигуру, машущую нам из-за стекла». Сначала я думаю, что это Макс. Когда смаргиваю, понимаю, что это Гард. Мой парень стоит по ту сторону студийного стола, беззвучно произнося слова, которые я не могу разобрать. Гард, выпаливаю я. «Какого чёрта?» Он встречается со мной взглядом, когда слышит мои слова из динамиков на своей стороне. «Ты должен включить обратную связь», — говорю я ему, прежде чем понимаю, что он понятия не имеет, о чём я. Красная кнопка рядом с микрофоном, на панели управления. Он бросает взгляд на дверь, явно озадаченный дюжинами кнопок и фейдеров, пока Гамби не встаёт и не показывает ему. «Спасибо», — говорю я Гамби. Здоровяк наклоняется к микрофону. «Всегда готов помочь, девочка. Ты знаешь этого парня?» «Это мой парень. Я хмуро смотрю в окно. И он должен быть дома». Гарри тробко забирает микрофон. Он одет в линялые джинсы, черную футболку «Андер Армор» и бейсболку «Брюинс». И среди хип-хоп-тусовки позади выглядит на 100% спортсменом. Я пришел извиниться. Умница бросает вопросительный взгляд. В результате я чувствую приливший к лицу жар. Это за гранью непрофессионализма, если учесть, сколько он платит за студийное время. Это почти его звукозаписывающая компания, как бы там ни было. Я сглатываю смущение и смотрю на Гарата. Мы можем сделать это дома. Я всё равно уже собиралась уходить. Не уходи. Я снова смаргиваю. Из студии? Вместо того, чтобы уточнить, он продолжает говорить. Мне жаль, что я отреагировал так. Я знаю, что вёл себя как придурок, но мы можем это уладить. Его хрипловатый голос слегка срывается. «Дай мне ещё один шанс, Уэлси». «Ты что, пришёл без цветов?» упрекает его Гамби, качая головой на заднем плане. «Ты должен был, по крайней мере, принести цветы. У меня есть парень, торгующий цветами, если тебе нужен телефон». Умница выпрямляется во весь рост, крепко держа меня за локоть. «Этот парень обижает тебя, Ханна?» «Теперь щёки у меня горят. Всё в порядке, не волнуйся». «Я обращаюсь к Гарту, стараясь говорить убедительно. Мы поговорим об этом позже, Гарт. Пожалуйста». «Мне становится не по себе от того, что я говорю обо всём этом на работе». Умница смотрит на Гаррета с подозрением. «Ты что сделал, чувак?» Требовательно спрашивает он, изображая крутого парня, который намного старше ребёнка, что стоит рядом со мной. «Наверное, совершил самую большую ошибку в своей жизни». Говорит Гаррет, теперь завладев полным вниманием свиты. «Ханна, прошу, дай мне шанс, не съезжай». «Не съезжай?» Разговор делает резкий поворот, оставляя меня далеко позади. «Ты вообще о чём?» Я безошибочно читаю страдания на его лице. «Я увидел номер, который ты записала после звонка утром. Номер риэлтора». Я выдыхаю, когда части головоломки начинают складываться. И прищуриваюсь, когда во мне вспыхивает негодование. «Погоди минутку. Ты подумал, что я съезжаю? Ты правда так слабо в меня веришь?» Я искал риэлтора для родителей. Ты, тупица!» Умница фыркает. «Я хотела узнать, как погасить их ипотеку, чтобы они могли продать свой дом и уехать из города». Заканчиваю я раздражённо. «Я подумала, может быть, мы можем использовать мой гонорар». Облегчение читается на его лице. «Ты меня не бросаешь?» «Конечно, нет», — рычу я. Вопреки желанию я начинаю смеяться. «И вот поэтому ты явился сюда?» Что, черт возьми, мне еще оставалось делать, позволит тебе уйти, не сказав ни слова. Я сдерживаю улыбку. Это так мило, что гард примчался сюда, чтобы не дать мне уйти. Видеть панику в его взгляде, когда он решил, что теряет меня. Мое сердце сжимается, когда я понимаю, что он все еще готов сражаться за нас, даже несмотря на ошеломляющую новость, которую я ему предъявила. Этот парень изменяет тебе? спрашивает умница. Нет, я улыбаюсь. Я ношу его ребенка. «Вот чёрт!» — кричит Гамби из пультовой. Он закидывает руку на плечо Гарретта и обнимает его. «Поздравляю, братан!» «А мы...» — спрашивает Гарретт, полностью сосредоточенный на мне. «Сохраним этого ребенка. Я пожимаю плечами, стараясь казаться спокойной. «Если ты захочешь участвовать в воспитании». «Да», — без промедления отвечает он. «Детка, я всю ночь пялился на этот снимок, а где-то в три утра меня осенило». «Я представить себе не могу, чтобы мы не оставили этого малыша. Я знаю, игра и поездки всё усложняют, но ты получишь всю необходимую помощь. Чёрт, мы перевезём твоих родителей и купим им дом напротив, если ты хочешь. Всё, что угодно!» «Йоу, вот это достойно!» — говорит умница, одобрительно кивая Гароту. «Уважуха!» Я улыбаюсь так широко, что лицо едва не раскалывается пополам. Он порядочный человек. На самом деле лучший. И я понимаю, что если бы нашла способ сказать ему это раньше, это не стало бы таким шоком. После того, как я осознала, что он понимает мои опасения, всё это кажется менее пугающим. Любые сложности, с которыми мы столкнёмся, мы сможем решить вместе. Сердце захлёстывают эмоции, когда я выхожу из комнаты для записи к пульту, где Гард приветствует меня крепкими объятиями. «Я так, мать его, извиняюсь!» — бормочет он, зарываясь лицом в мои волосы. Я вчера наговорил ужасных вещей. Наговорил, соглашаюсь я. Он отстраняется, глядя на меня сверху вниз с искренним раскаянием. Я хочу, чтобы ты знала, ты совсем не похожа на моего отца. Думаю, я сказал это лишь потому, что только вернулся с интервью, и оно засело у меня в голове. Я рявкнул на тебя, потому что злился на него, а ты была рядом. Я никогда, никогда не должен был говорить этого. Прости. Я медленно киваю. «Я знаю, всё в порядке. Я знаю, что ты не думаешь так. Всё хорошо?» — хрипло спрашивает он. «Всегда». Я целую его, непрофессионально глубоко игнорируя громкую реакцию друзей-умницы. Пальцы Гарота путаются в моих волосах. Он на мгновение отстраняется, чтобы встретиться со мной взглядом, глядя на меня с выражением, какого я никогда не видела раньше. У меня перехватывает дыхание. «Что? Я люблю тебя». Может быть, сильнее, чем когда бы то ни было. У нас будет ребёнок. Говорю я с волнением и всё ещё некоторым трепетом. О, да.